«Секреты», — повторила Изабель, — «а вы знаете Гонта, сэр Доримонт?» «Немного. Он скрытный человек. Вильям знает его лучше, чем я». Ходили слухи, что он был придворным чародеем, пока не повздорил с королем. «Какой был повод для ссоры, никто не знает. Гонт своеобразный человек. Я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос. А с другой стороны, вы же знаете, что он сделал в девилс Хук». «Да уж», — Пишер поежилась, и ее рука непроизвольно легла на фес меча. «Не доверяю я чародеям». «Многие не доверяют», — сухо заметил Доримонт. «Но Гонт не представляет опасности для Вильяма. Они старые друзья». Доримонт замолчал, увидел, кого Гонт вводит в гостиную. Вместе с чародеем вошел высокий худощавый мужчина лет 30. Длинные темные волосы и вьющаяся бородка почти целиком скрывали лицо. Он широко улыбался, но улыбка не смягчала выражение его глаз. Одет он был по последней моде облегающие брюки и стеганый камзол с высоким воротником. Его легко можно было принять за щеголя, если бы не меч в богатых ножнах у левого бедра. Блэкстоун с женой подошли поздороваться с новым гостем. «А вот тот человек, которому не стоило бы доверять», промолвил Доримонт. «Эдвард Боуман, правая рука Вильяма, блестящий политик, великолепный ум. Присмотрите за ним. Мы подозреваем его в предательстве». Хокнах нахмурился, собираясь расспросить Доримонта подробнее, Но тот уже отошел от них, направляясь к колдунье. Кэтрин болтала с новым гостем. Хоку эта парочка показалась слишком странной. Они держались по-дружески, доверительно склоняясь друг к другу, не нарушая, впрочем, условностей этикета. «Так», – пробормотала Фишер, – «по-моему, они очень рады встрече». «Может быть, они старые друзья?» «Ну, конечно». Колокольчик зазвонил снова, и Гонд скрылся в холле. Блэкстоун присоединился к жене и Боуману. Хок пристально следил за ними, но не заметил никаких признаков волнения или напряженности. Все трое улыбались, правда, слишком уж часто и чересчур приветливо. Но на то они и политики. Хок вздохнул и отвернулся. «С каждым новым звонком появляются новые гости», – проворчал он. «Как раз то, что нам нами нужно. Побольше подозреваемых». «Ты весь издергался», – ответила Фишер, подливая себе вина. «Расслабься. Мы должны охранять Блэкстона всего три дня». До принятия его закона. А потом мы будем ему не нужны. Уж три дня-то мы сумеем его постирить. Хок пожал плечами. «Не люблю браться за дело, не имея информации. Мы совсем не знаем ни здешней обстановки, ни этих людей. Это непонятное поведение Кэтрин». Потом пророчество «Визаж», утверждающее, что советник в опасности в самом защищенном доме во всем городе. «Политический консультант Блэкстона предупреждает нас. Наиболее близкий помощник советника – предатель». — Жена же самого советника, кажется, придерживается совершенно противоположного мнения. — У меня плохие предчувствия, Изабель. — У тебя всегда плохие предчувствия, — махнула рукой Фишер. — И обычно они сбываются. Изабель рассмеялась. — У нас с тобой сегодня тяжелый день, дорогой. Это от усталости. Блэкстоун здесь вне опасности. Нас пригласили просто для проформы. А теперь выпей и успокойся. Договорились? — Договорились, — улыбнулся Хок. «Ты все всегда понимаешь. Что бы я без тебя делал, девочка?» «Совсем бы пропал», — ответила Фишер. «Расслабься. Все придет в норму». Гонт вернулся в гостиную, и сердце Хока упало. Он слишком хорошо знал гостей, которые вошли следом за чародеем. Лорд и Леди Хайтауэр занимали видное место в высшем свете Хейвена. Они вращались только в самых верхах, общаясь с весьма избранным кругом людей». Хайтауры принадлежали к высшей элите города и были самыми влиятельными сторонниками Блэкстоуна. Родерику Хайтауру недавно исполнилось 50. Невысокий мужчина с коротко постриженными седыми волосами, темные глаза на жестком обветренном лице пристально осматривали каждого. Всего несколько лет назад он занимал пост главнокомандующего войсками королевства. Живая легенда. Всегда сам вел своих людей в бой и отступал всегда последним. Его хватка была поистине мертвой. Весь он словно был отлит из стали. Солдат всегда солдат. Лорд все еще крепок, но возраст уже дает себя знать. Он уже не так быстро двигается, да и старые раны ноют от непогоды. Когда ему предложили перейти на канцелярскую работу, он предпочел уйти из армии и сразу же нашел себе новое занятие – политику. В компанию Блэкстона он включился с тем же пылом и страстью, с какими кидался в бой. Хок познакомился с ним около года назад. Тогда на северной окраине произошло несколько нападений оборотней, и Хок оказался среди стражей, отправленных на место преступления. Это было непростое, грязное дело. Хок, наконец, сумел вычислить оборотня и уничтожить его, но стража потеряла троих людей. И один из них оказался единственным сыном лорда Хайтаура. Начальник Хока стал на сторону подчиненного, но лорд смерти сына обвинял именно Хока. «Прекрасно!» – подумал Хок. «Этого только мне и не доставало. Мало у меня проблем!» Он с любопытством взглянул на Эллен Хайтаур. Леди прекрасно сохранилась для своего возраста и всегда одевалась по самой последней моде, со вкусом и чувством меры. Несмотря на ночную духоту, на ней было длинное вечернее платье, щедро украшенное драгоценностями. Она непрерывно обмахивалась бумажным веером, чудесной росписью, но вряд ли это приносило облегчение». Жара не спадала красивое лицо, копна белоснежных волос. Словом, леди Хайтаура выглядела великолепно и знала это. Она держала мужа под руку, как бы оберегая его.